Глава 112. ЗА МОХОМ-1. ОЖИДАНИЕ Я взглянул на часы. Жан в полете 20 минут 45 секунд. Сейчас он должно быть уже там и видит что происходит за Мохом-1. У него получилось. Он преодолел препятствия и сейчас получает совершенно новые знания. Он видит, познает, открывает... А мы должны ждать, когда он вернется и расскажет, что же там за коматозной стеной, что или кто такое смерть. Кома плюс двадцать одна минута. Он все еще там. Его поповина не оборвана, и он может вернуться. С ума сойти. Кома плюс двадцать одна минута пятнадцать секунд. Должно быть, он там буквально обжирается сказочной информацией. Настоящий герой. Кома плюс двадцать одна минута и тридцать секунд. Его земное тело колотит дрожь. Кома плюс двадцать четыре минуты и тридцать три секунды. Дрожь усиливается, как будто тело сотрясают электрические разряды. Лицо страшно искажено, это похоже на гримасу боли. — Он просыпается? — спросил один из журналистов. — Электрокардиограмма показывает, что Тонатонавт все еще там. Он прошел через первую стену смерти. Активность его головного мозга нарастает, хотя сердце все еще работает на минимуме. Должно быть, он встретил что-то удивительное. Приоткрылась завеса тайны. бриссон вошел в эту дверь. Он все узнал, и теперь полон радости, счастья от того, что понял, кто она, костлявая, смерть. Он без сомнения узнал ее. Неужели разгадка тайны настолько поразила его? Кома плюс двадцать четыре минуты сорок две секунды. Брессон гримасничает, будто видит кошмар. Он вцепился в подлокотники. Рукава Смокинга задрались, и видно, что он покрылся гусиной кожей. Брессон дергается, словно имитирует схватку с чудовищем. Издает предсмертные хрипы, изо рта капает пена, он молотит кулаками, брыкается. К счастью, Тонатанафт пристегнут к креслу, иначе он свалился бы с него, оборвав трубки и провода, связывающие его с землей. Журналисты, потеряв дар речи, во все глаза смотрели на это. Все и так подозревали, что вторжение на континент мертвых — вещь достаточно рискованная, а тут... Тонатонавт явно столкнулся с чем-то страшным. На его лице был только чистый, неприкрытый ужас. «Кома плюс 24 минуты и 52 секунды. Он еще борется. Люди отошли назад, чтобы не попасть ему под руку. Мне все это возбуждение кажется нехорошим симптомом. Рауль прикусил губу, а мандина крепко сжала губы, она вся как натянутая струна». Я бросился к пульту управления. Кома плюс 24 минуты и 56 секунд. Электрокардиограф пищит, как сейсмограф в момент извержения вулкана. Через мгновение я понял, что если мы ничего не сделаем, Жан Брессон умрет. Загорелись лампы аварийной сигнализации, взвыли аппараты, но его электронная система уже сработала, и резкий электроудар сотряс все тело. Еще, еще раз... И все пришло в норму. Аварийные сигналы погасли. Брессон был спасен. Мы вернули его живым. Он был словно подвешен в воздухе, а мы смогли вытянуть его обратно на твердую почву. Повезло. Страховка, его эктоплазменная пуповина, выдержала. Он прошел через стену смерти. Мы с опаской приблизились к нему. «Получилось!» — завопил у нас за спиной журналист телеканала РТВ-1. Он, должно быть, воспользовался ожиданием, чтобы отрепетировать репортаж. «Первый эксклюзивный выпуск на телеканале, который можно смотреть хоть целый день. Вы стали свидетелями полета и посадки первого танатонавта, пересекшего МОХ-1. Это была прямая трансляция. Вы видите событие, которое войдет в историю. Это сенсация. Жан Брессон расскажет все сразу после пробуждения». Пульс в норме, нервная деятельность почти в норме, температура в норме, электрическая деятельность в норме. Жан Брессон открыл глаза. Выражение его лица противоречило показаниям мониторов. Ни о какой норме и речи идти не могло. Куда подевалось легендарное хладнокровие этого каскадера? Ноздри трепещут, по лбу катится пот, лицо не выражает ничего, кроме ужаса. Резким движением он расстегнул ремень и стал озираться, словно не узнавал нас. Первым опомнился Рауль. — Ну что, порядок? Брессона колотила дрожь. — Какой уж тут порядок? — Я прошел через мох один. Зал разразился аплодисментами, которые тут же смолкли. — Я прошел мох один, — повторил он. — Но что я там видел? Это... это ужасно. никаких оваций только тишина. Жан растолкал нас, чтобы подойти к микрофону. Ухватившись за него, он простонал. — Нельзя! Нельзя умирать! Там, после первой стены, там зло! Вы не поверите, какое это зло! Я прошу вас всех, пожалуйста, никогда не умирайте!